Ничего страшного, просто надо позаниматься. Приходи ко мне, джена, я тебе помогу. Сразу затем я заговорила о себе. Сказала, что несколько дней назад перебралась в Неаполь, что с Нину мы все выяснили, насколько возможно, и теперь все хорошо. Потом я ласковым голосом позвала дочек. да Эльза тут же прибежали. А вот и девочки, надо же, как выросли. Тут случилось неожиданное.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 Никто не возразил, и она поведала мне, что недавно они не виделись с Паскуале. Он пришел прямо к Кармен домой ночью. Она позвала Лилу, и та прибежала вместе с Энсу. Паскуале был жив-здоров, цело невредим, Чисто очень элегантно одет и в строгом костюме выглядел, как какой-нибудь хирург. Настроение у него было хуже некуда. Он не изменил своим идеям, но был очень печален. Сказал, что ему не уцелеть...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 День подходил к концу. Я настолько осмелела, что, вспомнив свой разговор с Элизой, спросила у Лилы и Энсу, «А что там с Аллара?» Энсо уставился в пол, Лила пожала плечами. «Дерьмо эти, Салара. Как были дерьмом, так дерьмом и остались!» «Микеле», — со сдевкой сказала она, — «после смерти матери совсем сбрендил, выгнал из квартиры в пазели под жильелу с детьми,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 При всех не постеснявшись, даже ДДЦэль здесь спросила: А детей от Нину ты рожать собираешься?